Четвертая дорожка первой кассеты. Надо далее различать два аспекта во взаимоотношениях управляющего органа и управляемого тела. Первый приспосабливается ко второму, второе приспосабливается к первому. Постепенно устанавливается относительное их равновесие, но с доминированием одного из них, в зависимости от характера общественного организма, доминирование первого аспекта дает приспособленческий тип управления – а доминирование второго – волюнтаристский. Надо далее различать взаимоотношения между различными управляющими органами в одном и том же социальном пространстве, например, взаимоотношения между внутриклеточным управлением и управлением всею совокупностью клеточек. Тут опять-таки возможны различные варианты. Отмечу два из них как основные. Первый из них – управляющие органы и принципы управления однотипны – Между ними доминирует отношение субординации. Назову этот тип гомогенным. Второй из них – управляющие органы и принципы их деятельности разнотипны. Между ними доминирует отношение координации. Назову его гетерогенным. Возможно и другие варианты, включая комбинации этих двух, а также комбинации из трех и более слоев управления. Различают также непосредственное и опосредованное управление. Во втором – Между управляющим органом и управляемым объектом имеется посредник, не входящий в структуру управления. Имеется малоступенчатое, в частности, одноступенчатое и многоступенчатое и иерархизированное управление, централизованное и децентрализованное, единоначальное и коллегиальное. Надо, наконец, различать командный и регулировочный аспекты управления. Доминирование одного из них дает, соответственно, командный и регулировочный тип управления. В случае первого управление осуществляется путем приказов, указов, директив, инструкций, отдаваемых руководящим органам, нижестоящим инстанциям руководства или управляемым объектам. В случае второго упор делается на систему правил, за соблюдением которых следит руководящий орган. Из командного аспекта вырастает исполнительная власть государства, из регулировочного – законодательная власть и правовые отношения общества. В реальности управление многомиллионным обществом включает в себя огромное число актов, способов, учреждений и аспектов управления. Все они сплетаются в сложную и многостороннюю систему управления, которая характеризуется не одним каким-то бросающимся в глаза и раздутым в идеологии и пропаганде признакам, а многими признаками, которые не всегда гармонируют друг с другом, а порою даже вступают в конфликты и порождают противоположно направленные следствия. Тем не менее, каждый тип общества создает свою систему управления, в которой доминируют вполне определенные явления, позволяющие говорить о типе этой системы. Так, для коммунистического общества характерно-порядковая, волюнтаристская, гомогенная, централизованная, командная, прямая, многоступенчатая система управления, а для западного – деловая, приспособленческая, гетерогенная, опосредованная, регулировочная система. Каждая система имеет свои принципы функционирования. Вот для примера некоторые принципы коммунистического управления. Максимальный контроль за всеми аспектами жизни общества и отдельных граждан. По возможности не допускать то, что не может контролироваться. Если этого невозможно избежать, то допускать в той мере, в какой это не угрожает общей установке на максимальное контролирование. По возможности ограничивать число управляемых объектов. Сводить к минимуму число точек и акций управления. Не допускать конфликтов между частями целого. В случае возникновения таковых – отдавать предпочтение интересам управляемости, не допускать непредвиденного. А вот для примера некоторые принципы западного управления. Контролировать только такие точки управляемого тела, контроль над которыми дает возможность контролировать все тело. Сводить число таких точек к минимуму. Если контролируемое тело нормально выполняет свои жизненные функции – Не надо мешать ему избыточным контролем не мешать неуправляемым явлениям, если они не вредят делу. При всех конфликтных ситуациях отдавать предпочтение интересам дела. Упомянутые принципы постоянно нарушаются. Общество все-таки есть живое существо, состоящее из огромного числа живых существ с различными интересами и свойствами. В системе управления – вовлечено огромное число людей, которые преследуют свои цели, вступают в отношения друг с другом, вынуждены подчиняться общим правилам управления как особой профессии. Из совокупности их действий возникают такие следствия, что коммунистическая система начинает проявлять себя западнообразно, а западная – подобно коммунистической. Внутриклеточное управление Мелкие и даже средние предприятия Запада – ни в каком особом органе управления не нуждаются. Функции управляющего органа в них выполняет сам предприниматель, нанимающий в случае надобности одного или нескольких помощников. Самый банальный случай – секретарша. Лишь начиная с некоторого уровня сложности дела, как с точки зрения его внутренней структуры, так и с точки зрения условий его функционирования в окружающем мире, возникает потребность в определенном количестве наемных работников – профессионально занятых делом управления, особый управляющий орган. И эта потребность реализуется. Управляющий орган предприятия состоит из наемного управляющего и наемных служащих, в задачу которых входят проблемы организации дела, человеческих ресурсов, персонала, предприятия, финансов, обеспечения, торговли, рекламы, планирования, паблик релэйшнс. Если предприятие является акционерным обществом, оно выбирает совет директоров, который нанимает служащих для управления предприятием. Если предприятие является частным, все равно функции управления есть профессии для владения и исполнения которой собственность как таковая ничего не значит. Так что главы предприятия при всех вариантах фактически становится не владелец, а профессиональный управляющий. Система принятия решений является централизованной. Когда говорят о децентрализации и осуществляют ее, имеют в виду предоставление большей инициативы отдельным лицам из управляющего штата, то есть о распределении власти и ответственности внутри управляющего органа. Но решающее слово все равно остается за главным управляющим, президентом фирмы. Управляющий орган имеет иерархическую структуру, то есть лестницу из отношений начальствования и подчинения. Служащим не только предоставляется работа, но и возможность подниматься по ступеням служебной иерархии, то есть делать карьеру. Обращаю внимание на то, что образование управляющего органа, разделение функций в нем, иерархия начальствования и подчинения, служебная карьера – все это явления коммунальные, имеющие место в любом предприятии, достаточно большом по размерам и достаточно сложным с точки зрения функционирования. Каждое западное предприятие свободно выбирать характер своей деятельности, то есть что производить или какие услуги предлагать, искать клиентов, добывать капиталы и материалы, нанимать людей по своему усмотрению. Однако эта свобода не абсолютна, а ограничена рамками законов и государственных учреждений – которые сдерживают и одновременно поддерживают предприятие. Кроме того, эта свобода играет фактическую роль лишь при основании предприятия и вживании его в среду, а также в критических ситуациях, когда надо принимать экстренные решения или менять характер и сферу деятельности. Но это происходит не так уж часто. Основная часть функционирования предприятия – более или менее стабильная рутина в рамках уже установившегося ритма работы. Западное предприятие работает в соответствии с кратковременным, годовым и долговременным планом. План – необходимые условие работы всякого более или менее сложного предприятия в современном сложном общественном организме. Задача плана западного предприятия – сделать предприятие капиталистически рентабельным и конкурентоспособным на рынке сбыта своей продукции и услуг. План преследует прежде всего интересы предприятия, удовлетворяя какие-то потребности общества в качестве условия и следствия его реализации. Государство не командует предприятием, не предписывает ему ничего, оно лишь регулирует выполнение плана, заставляя предприятие считаться с законами общества. Планы западного предприятия – суть своего рода стратегии, долговременный план и тактика, годовой план. Поведение предприятия на рынке продукции или услуг. Они здесь не являются инструментом управления клеточкой. Коммунистическое и западное общество различаются не фактом наличия и, соответственно, отсутствия плановости работы предприятий, а целями и характером плановости. Считается, что в коммунистическом обществе план предписывается предприятию государством сверху. Это не совсем так. План предприятия вырабатывается снизу, с учетом его возможностей. Государство же вносит свои коррективы и санкционирует его как закон работы предприятия. Фактически же, многое делается помимо плана. Многое запланированное не выполняется. Цель плана – включить клеточку в единый социальный организм, так, чтобы она удовлетворяла бы какие-то общественные потребности. И эта цель так или иначе достигается. Главное, чтобы предприятие делало то, что ему положено, и давало занятие определенному числу граждан. План преследует интересы прежде всего общества, удовлетворяя потребности, занятых в предприятии людей в качестве условия и следствия его реализации. Системы принятия решений руководства западных и коммунистических клеточек различаются коренным образом. Они различно ориентированы. С одной стороны, принятие решений руководством коммунистической клеточки проще, чем таковое западной клеточки, поскольку для первого имеется предписываемый государством план, и руководству клеточки остается лишь выполнять его, а руководство западной клеточки должно само производить исследование ситуации и проявлять инициативу. Но с другой стороны, ситуация принятия решения в западной клеточке является сильно упрощенной сравнительной ситуацией в коммунистической клеточке. На практике выполнение государственного плана коммунистической клеточкой превращается в задачу необычайно сложную. Директору и его администрации приходится прилагать неимоверные усилия к тому, чтобы его предприятие как-то держалось в рамках плана. А это жизнь полная драматизма. Тут вступают в силу склоки, интриги, клевета, доносы – Идут бесконечные собрания и совещания. В дело вмешиваются различные государственные и партийные органы, трест, комитеты партии, и советы. Дирекции приходится регулярно совершать запрещенные законом действия. Как я уже говорил, одним из принципов западных деловых клеточек и целых стран является стремление свести к минимуму расходы на дело, и в том числе расходы на управление. Запад в этом отношении долго противился росту управленческого аппарата внутри клеточек и в обществе в целом. Но развитие пошло таким путем, что сопротивление было сломлено. Запад был вынужден догонять коммунистические страны не только по размерам управленческого аппарата, но и по роли, оказав поддержку разрушительным силам коммунистических стран в деле разрушения их управленческого аппарата. Запад сам не смог устоять от той же болезни, обусловленной законами коммунальности. Теперь каждая более или менее значительная фирма имеет контору, с помощью которой происходит управление фирмой и ее деятельностью в окружающем мире. Есть конторы, обособившиеся в виде самостоятельных фирм. Они вступают в деловые контакты с другими фирмами, которые что-то производят или предлагают услуги. Эти фирмы имеют свои управленческие конторы, а фирмы-конторы имеют свои деловые части. В обществе таким путем возникает гигантское число контор, которые приобретают огромную власть, так что общество становится своего рода системой контор. Деловая часть становится подчиненной части конторской. Приобретая инерцию роста и завоевав прочные позиции в обществе, управляющая система начинает разрастаться в силу своих собственных законов, частный случай законов коммунальности. Управление и информация. Всякое управление предполагает потоки информации. Естественно, прогресс информационной техники породил колоссальный энтузиазм в отношении прогресса всей системы управления. Энтузиазм не ограничился разговорами, а перешел в сферу практики. Уже теперь многие деловые клеточки Запада используют информационную технику и ее возможности в управлении своей деятельностью. Появились особые предприятия, функции которых являются информационные услуги другим предприятиям и учреждениям. Теоретики и идеологи упорно говорят о начале информационной эпохи, о превращении западного общества в постиндустриальное или информационное. Информационному аспекту в управлении сулят господствующую роль в будущем. На эту тему я собираюсь специально говорить позднее, здесь же ограничусь несколькими замечаниями относительно информации на клеточном уровне. Считается, что новая информационная система, основанная на использовании современной информационной техники, доставляет информацию ответственным лицам, управляющим, полнее, точнее и быстрее, чем старая система личных докладов сотрудников своим начальникам. Кроме того, в старой системе один начальник может иметь не более шести подчиненных, которые докладывают ему. В новой же системе это число в принципе не ограничено. Вернее, оно ограничено лишь качествами подчиненных, обязанных докладывать непосредственно одному начальнику. Абстрактно рассуждая все это так, но в реальности вступают в силу факторы несколько отрезвляющие энтузиастов управления без иерархической системы начальствования и подчинения. Прежде всего, возможности управляющего в смысле овладения получаемой информацией ограничены. Информацию-то ему может передать любое число людей. Да вот сколько информации может переварить он сам? Способны ли информационные машины Обрабатывать поток информации так, как это делают на различных уровнях информационной иерархии люди, знающие положение дел и имеющие опыт отбора и оценки информации. Абстрактно, такие машины можно вообразить, обучив их критериям отбора. Но такие критерии должны быть постоянными, а в изменчивой и разнообразной реальности все равно нужны люди, которые учитывают перемены и вводят новые критерии в машины. Так что на место людей без машин приходят лишь люди с машинами. Относительны и прочие достоинства новой системы. Полнота и скорость движения информации являются тут избыточными, а точность ее нисколько не увеличивается за счет машин. К тому же никакая техника не может заменить волевой и оценочный аспект целиком. Тут так или иначе решают люди, занимающие определенные положения в предприятии. Успехи западнизма – достигнуты без специальной информационной техники. Другое дело, эта техника стала необходимой в целом ряде дел, предприятий и учреждений. Но для подавляющего большинства деловых клеточек, какими являются малые и средние предприятия, никакая особая информационная техника вообще не требуется. Она стала необходимой лишь для крупных и сверхкрупных предприятий, являющихся агрегатами клеточек для учреждений, имеющих дело с огромной информацией для манипулирования огромными массами людей. Короче говоря, для надклеточного уровня. Деловая культура. В той литературе о Западе, которую мне довелось читать, почти ничего не говорилось о таком важнейшем факторе делового аспекта западнизма, как его деловая культура. Она предполагалась как нечто само собой разумеющееся, поскольку тут не возникало из ряда вон выходящих проблем. Вернее, проблемы возникали, но они решались в повседневной жизни как будничные проблемы. Сейчас, однако, в связи с глубокими переменами в мире вообще и на самом Западе, проблема деловой культуры в той или иной форме дает знать о себе как проблема кардинальная. Как справедливо заметил Маркс, основная производительная сила общества – люди, а это десятки и сотни миллионов людей, и все они должны быть обучены соответствующим образом – чтобы выполнять свои деловые функции и поддерживать на должном уровне сложившуюся деловую культуру. Последняя на Западе складывалась в течение многих веков, вошла в плоть и кровь западных людей. Она образует более или менее устойчивую и преемственную часть скелета общества, хотя в ней происходят изменения в характере профессиональной подготовки людей, остаются неизменными требования к качеству исполнения любых деловых функций. В этом смысле деловая культура является одной из принудительных сил, определяющих поведение людей. Раньше бизнесмены не ломали голову над проблемой воспроизводства человеческого материала в их предприятиях. Он имелся в изобилии независимо от них. Они использовали готовый материал. Это отношение в значительной мере сохранилось до сих пор. США и в наше время снимают сливки со всей планеты, соблазняя и подкупая высококвалифицированную и творческую рабочую силу из других стран. Но этот способ существования не покрывает всех потребностей западного бизнеса, и он на грани исчерпывания. Последние десятилетия возникли такие три главные проблемы деловой культуры. Первое – технологический прогресс потребовал подготовки огромного числа специалистов нового типа с преобладанием высокоинтеллектуальных способностей. Сложившаяся система образования оказалась неподготовленной к такой технологической революции. Вторая проблема – усложнение всей деловой обстановки для предприятий и усиление борьбы за их выживание потребовало создания целой армии специально подготовленных, интеллектуально гибких и инициативных менеджеров, на роль которых годится далеко не всякий гражданин западной страны. Многие крупные фирмы сами стали создавать специальные школы, курсы, семинары с целью решения этой проблемы. И третья проблема – наводнение стран Запада выходцами из других стран породило тенденцию к снижению уровня деловой культуры. Жалобы на это мне попадались в газетах, вот одна из них. С 1965 по 1990 год в США переселилась из Азии и Латинской Америки – около 12 миллионов человек. Эти переселенцы не придерживаются протестантской рабочей жизни. В такой форме, опасаясь обвинений в расизме, автор фиксировал неадекватность этого человеческого материала условиям американского общества. Следствием этой неадекватности является снижение качества и производительности труда. Добавлю к этому то, что большинство переселенцев вообще непригодно для профессий, требующих высокой квалификации – и используется на самом низком уровне. Частная собственность. При характеристике западного социального строя обычно называют прежде всего частную собственность на средства производства. Ей придавали и до сих пор придают решающее значение. Основным результатом буржуазных революций считали и считают признание частной собственности в качестве священной и неприкосновенной. Это вошло в конституции западных стран. Частный собственник стал считаться оплотом западного общества. Почти все критики западного общества – Мор, Кампанелло, Сен-Симон, Фурье, Оуэн, Прудон, Маркс, Ленин и другие – видели в частной собственности источник всех зол. Многие теоретики объявляли основой различия видов обществ различия видов собственности. В этом отношении дальше всех пошли Маркс и его последователи под лозунгами ликвидации частной собственности, проходили социалистические революции. Основу коммунистического социального строя видели в ликвидации частной собственности на средства производства и установлении собственности общественной. Многие политики XX века усмотрели главную внутреннюю угрозу Западу в социализации, национализации предприятий и настаивали на приватизации. Руководители бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы увидели в приватизации панацею от всех бед и начали проводить политику приватизации с настойчивостью, достойной лучшего применения, игнорируя катастрофические последствия этой политики для своих стран. Я не отвергаю важнейшую роль частной собственности в формировании и сохранении западнизма и Запада, но я считаю необходимым внести в понимание этого феномена Ряд коррективов не столько политического, сколько ориентационного характера. Поясню, что я имею в виду. Прежде всего хочу сказать, что никакого врожденного чувства собственности нет. Собственность есть явление сугубо социальное, причем возникает оно на довольно высоком уровне развития общества. Во-вторых, надо различать собственности владения. Не всякое владение чем-то есть собственность, Собственность есть владение, узаконенное, в силу права. Когда буржуазные революции провозглашали частную собственность священной и неприкосновенной, они не констатировали факт собственности, но превращали в собственность то, чем люди владели фактически. Юридическое признание факта владения есть возникновение собственности как социального феномена. Собственность есть феномен правовой – Так что считать ее определяющим признаком общественно-экономической формации, как это делали марксисты, просто бессмысленно. В западной и не только в ней идеологии частная собственность рассматривается как нечто индивидуальное, а класс собственников рассматривается лишь как класс логический, то есть класс индивидов с одинаковым признаком. Но частные собственники возникли не просто как какое-то число индивидов, обладающих собственностью, а как класс В социальном смысле слова, то есть нечто, объединенное в целое, благодаря законодательству, конституционному праву и государству, охраняющему право собственности. С этой точки зрения частная собственность есть общественная собственность, лишь распределенная по частным лицам в ее функционировании. Так что ликвидация частной собственности не может быть ничем иным, как превращением государства во владельца и распорядителя того, чем до этого распоряжались частные лица. Частные собственники далее образуют не просто множество людей, сходных по принципу собственности, но многоступенчатую иерархию с точки зрения размеров собственности. Хотя в буржуазных конституциях наряду с правом собственности провозглашался принцип равенства, частная собственность именно как правовой феномен с самого начала допускала и узаконивала факт неравенства в рамках обладания собственностью. Наконец, частная собственность, если не просто право индивида распоряжаться чем-то по своему усмотрению, то определенная социальная позиция этого индивида. Это узаконенное и охраняемое государством социальное положение человека, его определенная социальная роль. С этой точки зрения частная собственность есть сложная система социальных отношений. Эволюция и структура частной собственности. Бесспорно, что в исходном пункте западного общества, среди его необходимых условий, лежит частная собственность на средства деятельности и на ее продукты. Предыстория Запада была усилением и расширением этого условия. Буржуазные революции были результатом этого и общественным признанием силы и роли класса частных собственников такого типа, то есть собственников предприятий, частных предпринимателей. Этот фактор сохраняет свою роль в основах современного Запада. По мере развития западнизма, в рассмотренном выше моем понимании, произошли существенные изменения феномена собственности, которые модифицировали его исходные качества. В снятом виде тот же процесс постоянно воспроизводится и в жизни современного Запада. Глубинные явления общества в их более развитых и поверхностных формах выглядит уже совсем иначе, порой превращаясь в противоположность своим предпосылкам. Одним словом, феномен собственности надо рассматривать не как нечто неизменное, раз и навсегда данное, а в его историческом развитии и в тех превращениях, какие с ним происходят в развитом западном обществе. Надо далее рассматривать не факт собственности в его абстрактном и обобщенном виде, а конкретные отношения собственности в современном западном обществе. Они тут достигли высокого уровня развития, превратились в сложную систему отношений внутри класса собственников. Последний разделился на различные категории, то есть на множество различных подклассов, между которыми установились разнообразные отношения. Эти отношения оттеснили на задний план то общее, что было и есть у различных собственников. Соотношение степеней важности этого общего – И того, что различает собственников, можно сравнить с соотношением степеней важности общего свойства всех военных служить в армии и их различий как солдат, унтер-офицеров, офицеров и генералов. Для понимания социальной структуры Запада важнее не то, что владелец однодолларовой акции и владелец акций на миллиард долларов суть оба собственники, а то, что они принадлежат к качественно различным классам общества. Понятие частной собственности точно так же стало многосмысленным. Если какой-то предмет А является частной собственностью человека или группы людей, Б, из самого этого факта еще не следует, что Б может делать с А все, что хочет. Что позволено и что не позволено А делать с Б, зависит от ряда других факторов, например, от обычаев, традиций, общественного мнения, моральных норм, неписанного права или законодательства. В зависимости от характера ограничений, в рамках которых «А» распоряжается предметом «Б» как своей частной собственностью, следует различать два типа этой собственности. Одно дело, например, собственность на автомобиль, и другое дело на земельный участок. Автомобиль можно продать кому угодно, если, конечно, найдется покупатель, в том числе иностранцу – а земельный участок не всегда. Собственник контрольного пакета акций может их уничтожить, но не может уничтожить предприятие, акции которого он имеет. Масса людей имеет свои капиталы в банках, не имея возможности распорядиться ими по своему усмотрению. Если, например, немецкая авиационная компания становится собственностью американцев, это не означает, что она переносится в США. Короче говоря, понятие частной собственности само по себе говорит еще очень мало о том, каким является отношение собственника А к его собственности Б в реальности. Тут, возможны и имеют место многочисленные варианты, определенные общим законодательством и частными договорами А с другими лицами и предприятиями. Процесс эволюции феномена собственности протекал по таким основным линиям. Первая линия – Сосредоточение в руках отдельных людей и групп людей в частном владении огромных средств, как в виде средств производства, так и в виде денег. При этом само понятие собственности потеряло тот смысл, какой оно имело и имеет в отношении мелкого и даже среднего собственника. Последний действительно является или являлся хозяином своего дела, если, конечно, не опутан кредитами, договорами и долгами. Такой свободный собственник может распорядиться своей собственностью по своему усмотрению. Он может начать дело или прикончить его, может передать дело другим. Но все это не так-то просто сделать для современного крупного собственника. Он может лично как-то выйти из дела, но не может распорядиться делом так, как это мог бы сделать свободный собственник. Он не властен над своей собственностью в полную меру, его власть ограничена. Он является своего рода представителем собственности и выполняет в ее функционировании лишь частичные роли. То, что он имеет много средств для личного потребления, не влияет на суть его положения. Он в предприятии играет лишь отчасти роль идеального собственника. Он уже не может по своему произволу прикрыть предприятие, а главные его функции здесь могут исполнять другие лица – наемные, избираемые, назначаемые. Его положение собственника дает ему возможность занять положение, которое уже не является положением собственника. Собственность становится лишь условием, благодаря которому собственник может сразу занять высокое положение в иерархии социальных позиций. Без собственности ему пришлось бы потратить всю жизнь, чтобы добраться до такого уровня, да и то при том условии, что ему повезло бы. Из десятков и сотен тысяч людей, карабкающихся по ступенькам социальной иерархии, лишь единицам удается достичь ее вершин. Важнейшим следствием усложнения и укрупнения предприятий, концентрации капиталов и усложнения ситуации рынка явилось развитие класса управляющих и дифференциация функций предпринимателей на функции собственников и функции управляющих делом. В результате собственники утратили часть своей власти над делом, разделили ее с несобственниками, а порою уступили ее последним полностью. Таким образом, на высшем уровне эволюции феномена собственности он ограничивается своей исходной функцией быть лишь условием дела. Но теперь он теряет качество необходимого условия, без него в принципе можно обойтись. Его роль становится в значительной мере символической. Большинство крупных фирм управляется не теми, кто ими владеет, а профессиональными менеджерами. Однако многие менеджеры являются собственниками значительной части своих фирм и имеют долю в других. Значительная доля в больших фирмах принадлежит другим крупным корпорациям, обычно банкам, страховым обществам и другим финансовым организациям. Они контролируют соответствующие фирмы и их менеджеров. Образуется сеть руководства бизнесом, которая принимает решения не только внутри отдельных фирм, но и вне их в других фирмах, поскольку корпорация владеет в них определенной долей. Лидеры различных корпораций сотрудничают друг с другом. Таким путем владельцы долей капиталов фирм контролируют менеджеров внутри фирм. Одним словом складывается сложная, многомерная и многоступенчатая сеть отношений собственности и управления предприятиями. Отношения собственности не исчезают, они лишь трансформируются и занимают различные позиции в системе социальных отношений иного рода. Процесс переструктурирования отношений собственности происходит по многим линиям, которые не предусмотрели теоретики. Например, в Германии, по сообщениям прессы, Большое число средних предприятий, являющихся собственностью семей, не имеют в семьях их владельцев, подходящих продолжателей дела. Наследники не хотят или не могут заниматься бизнесом. По современным условиям для этого нужны профессиональные менеджеры. Многие владельцы таких предприятий продают их своим менеджерам или менеджерам, которых им могут предложить особые фирмы. Менеджеры, покупающие эти предприятия, становятся их собственниками, но деньги на такие покупки они берут в особых финансовых учреждениях, специализирующихся на операциях такого рода. Например, так называемая «три группа» в Германии в 1992 году таким путем участвовала в четырех тысячах фирм. Упомянутые менеджеры-собственники становятся должниками фирм, занятых особым бизнесом управления. По другой линии эволюции феномена собственности произошло как бы его растворение в массе населения. Слой собственников разросся настолько, что в него теперь входит так или иначе большинство взрослого населения страны. Миллионы людей стали владельцами акций, то есть совладельцами каких-то предприятий. Они не имеют никакого влияния на деятельность этих предприятий, Власть над этими предприятиями принадлежит небольшой группе акционеров. Но в этом-то и состоит суть дела. Сама функция собственности и состоит в том, что человек владеет чем-то, но не в том, что он организует какое-то предприятие. Владелец акции волен продать ее по своему усмотрению. Он имеет за эту собственность какой-то доход. И все. На этом функция собственности и кончается». Остальное не есть функция собственности как таковой. Несколько иначе в пропаганде изображается участие наемных работников в своих предприятиях в качестве совладельцев их. В последние годы эта тенденция приняла настолько широкий размах, что некоторые футурологи даже увидели в этом будущее экономики. Сама идея такого участия сотрудников фирм во владении ими есть старая социалистическая идея. Какой бы размах не принимало это движение, у него, на мой взгляд, есть два пути. Либо превращение таких предприятий в общественную собственность, либо превращение совладельцев их в фикцию, маскирующую нечто иное, а именно фактическое социальное структурирование участников дела. В слой собственников попадают рентнеры, живущие на проценты, пенсионеры, получающие пенсию через банки, и вообще все граждане, пользующиеся услугами банков. Они так или иначе являются владельцами каких-то средств, участвующих в каких-то предприятиях через банки. Пусть это не приносит большинству из них прибыли, но ведь социальную основу западного общества образует не получение прибыли, а деловой аспект, лишь создающий возможность для прибыли и поддающийся ее воздействию в качестве своего следствия. Миллионы собственников, о которых идет речь, являются уже не собственниками в первоначальном смысле слова, но собственниками потенциальными, эффективными. Когда все суть собственники, понятие собственности теряет смысл. Эти миллионы являются собственниками вынужденными. Все общество в целом теперь превратилось в единый деловой механизм, взяв на себя часть функций собственников – и сделав само понятие собственности бессмысленным. Следующая линия эволюции собственности – развитие договорных и вообще правовых отношений до такой степени, что о свободе отношений между различными социальными категориями людей уже и речи быть не может. Люди вольны или не вольны заключать договоры, но заключив их, вынуждены действовать в этих рамках, ограничивая тем самым свою свободу как собственников существенным образом ограничивает сферу частной собственности то, что значительная часть предприятий является государственной собственностью. Политика приватизации, усилившаяся в 80-е и 90-е годы нашего века, мало что изменила в этом отношении. Отмечу, наконец, такую важнейшую линию эволюции западного общества, как разрастание сферы государственности и образование класса государственных служащих, охватывающего многие миллионы работоспособных граждан, порою более 15% работающего населения страны. Сноска. Согласно The Universal Almanac, в 1990 году федеральное правительство США нанимало более 3 миллионов служащих, а на всех уровнях правительства нанималось 17,3 миллиона человек. это огромная армия служащих, живет уже не по законам собственности, а по законам коммунальных отношений лиц, не имеющих собственности. Апологеты частной собственности зачисляют и их в собственники, объявив собственностью тот факт, что люди имеют постоянное место работы, а также их пенсионный фонд. Такое обращение с понятием собственности есть просто словесное жульничество за счет неопределенности и многосмысленности слов В западном обществе обладатель рабочего места не имеет права отдать его кому-то другому или продать за деньги, без чего никакой частной собственности нет. Сказанное не следует понимать так, будто на Западе исчез класс частных собственников или он перестал играть важную роль. Такой класс существует и обладает огромной властью, но в него входят далеко не все те, кто имеет какую-то собственность. В него входят те кто использует свою собственность в качестве капитала. В него входят также те, кто благодаря собственности может занять более или менее высокое и выгодное положение в социальной структуре или, по крайней мере, иметь условия для использования своих способностей и своего труда для добывания средств существования. И эти люди играют важную роль в обществе не в качестве собственников, а в качестве лиц, занявших определенное положение в обществе и использующих собственность как средство деятельности и карьеры. Частное предпринимательство. Частное предпринимательство, как правило, связывают необходимым образом с частной собственностью, но это ошибочно. Предприниматель есть человек или какое-то объединение людей, которые организуют производство ценностей или услуг. Необходимым условием предпринимательской деятельности – является возможность и право распоряжаться какими-то ресурсами, их использованием и реализацией результатов деятельности. Частная собственность на средства производства может служить одним из условий такого рода, возможно, решающим. Но не всякий частный собственник есть предприниматель. В западных странах имеются значительные слои населения, которые суть частные собственники, но не предприниматели. Предприниматель не обязательно есть частный собственник ресурсов предприятия. Он может арендовать эти ресурсы у их собственника, у частного лица, у общины, у государства. Он может взять кредит в банке, может быть посредником в какой-то фирме. Собственники ресурсов в этой их функции собственников предпринимателями не являются. Частным предпринимателем является предприниматель – который характеризуется такими определяющими признаками. Во-первых, он есть юридически признанный субъект дела, то есть он занимается предпринимательской деятельностью по праву. Во-вторых, он организует и ведет дело предприятия на свой страх и риск, не подчиняется в этой функции государству, несет ответственность за результаты дела и за его судьбу. Предприятие не является частным, если им распоряжаются учреждения власти, начиная от местных властей и кончая центральной. Такие предприятия включают в общественный сектор. Хотя деятельностью их распоряжаются назначаемые или избираемые лица, юридическим их субъектом является тот или иной уровень системы власти и управления. Частные предприятия включают в частный сектор предпринимательства экономики. Общественный сектор – принято отождествлять с коммунистической экономикой. Плохую сравнительно с частным сектором работу его считают свидетельством экономической несостоятельности коммунизма. Это ошибочно. Оба сектора – суть элементы западнизма. В общественный сектор попадают некоторые предприятия в силу причин неэкономического характера, а также предприятия, которые важны для общества, но не могут выжить как частные. доминирующим в является частный сектор, то есть частное предпринимательство. Оно остается таковым, несмотря на изменения в структуре частной собственности, о которых я говорил выше. Оно останется таковым, если даже в деловой сфере не будет ни одного частного собственника, являющегося юридическим субъектом предприятия. Коммунистическая экономика имеет сходство с общественным сектором западнизма, но не более того. Она имеет иные основания. Это, как я уже говорил, суть отношения коммунальности, а не дела. Экономика. Деловые клеточки объединяются в единое целое. То, что называют хозяйством или экономикой страны. Экономика, коротко говоря, есть производство, включая добычу и сбор, и распределение предметов потребления, вещественных благ и услуг. Экономика считается основой, базисом западного общества. В этом нет ничего страшного, если в слово «основа» не вкладывать никакого социологического смысла, а иметь в виду просто тот факт, что экономика поставляет социальному организму средства существования. Но обычно идут дальше такого метафорического смысла слова «основа», а именно имеют в виду то, что организации экономики и отношения между людьми в ней определяют собою характер, тип всего общественного организма. Наиболее отчетливо эта концепция была выражена в марксистской теории общественно-экономической формации, которая так или иначе до сих пор оказывает какое-то влияние на состояние умов в этой сфере познания и идеологии. Экономику западного общества надо рассматривать с двух точек зрения, если отвлечься на время от ее взаимоотношений с другими феноменами общества. Первую из этих точек зрения – я буду называть «содержательный» или «вещественный», имея в виду то, что связано с производством и доведением до потребителей вещей и вещественных услуг. Вторую точку зрения я буду называть «формальный» или «денежный», имея в виду все то, что связано с деньгами, прибылью, капиталом, банками, ценами, рынком и прочими элементами денежного хозяйства. Обычно под экономикой и имеют в виду именно денежное хозяйство – принимая вещественное хозяйство лишь в качестве сферы его функционирования. Я не отдаю предпочтения ни тому, ни другому, считая их двумя аспектами одного и того же явления. При рассмотрении каждого из них придется отвлекаться от другого, но это не будет означать их разделение и рассмотрение как явлений, существующих наряду друг с другом. Структура экономики О клеточной и социальной структуре экономики я уже говорил выше. Добавлю к сказанному еще следующее. Большинство известных мне авторов разделяют экономику западных стран на три сферы – сельское хозяйство, промышленность и обслуживание. Некоторые авторы дают несколько иную классификацию. В первую сферу они включают сельское хозяйство, добычу руд и лесоводство. Во вторую сферу – включают переработку сырых материалов в готовую продукцию. В третью сферу включают услуги, в том числе медицинское обслуживание, обучение, управление, церковь. Я считаю, что классификации такого рода лишены социологического смысла. Переработка сырого мяса в бифштексы и антрикоты есть переработка сырых материалов в готовую продукцию, но вряд ли это отнесешь к сфере промышленности. Понятие сферы обслуживания» – услуг – вообще является бессмысленным. В эту сферу не попадают те люди из промышленности и сельского хозяйства, которые заняты не непосредственным производительным трудом, а трудом по его обслуживанию. По некоторым данным, в промышленности таких большинство. Сноска. Согласно немецким газетам, таких до двух третей. В одну категорию обслуживания услуг объединяются разнокачественные предприятия и учреждения, одни из которых обслуживают непосредственно людей магазины, рестораны, парикмахерские и тому подобное, а другие другие предприятия, в том числе промышленные и сельскохозяйственные, транспортные фирмы, исследовательские и информационные учреждения и тому подобное к тому же вообще нелепо включать в экономику больницы школы университеты церковь и административные учреждения в таком случае с не меньшими основаниями в эту сферу можно включать органы власти полицию и армию короче говоря рассматриваемые классификации не характеризуют экономику адекватным образом и относятся скорее к сфере идеологии чем науки. расчленяя экономику по принципам мясника теоретики игнорируют или отодвигают на задний план другие ее важные аспекты. Например, экономика разделяется на ведущие и второстепенные отрасли по степени важности для страны, а также на прогрессирующие и консервативные с точки зрения производительности труда. Первое разделение общеизвестное и очевидно, так что нет надобности долго пояснять, Производство угля и стали, например, важнее, чем производство зубочисток и пепельниц. Во втором случае речь идет о том, что не все отрасли производства развиваются равномерно. Некоторые в силу общественных потребностей и благоприятных условий вырываются вперед, как это произошло, например, с авиационной и автомобильной промышленностью, с электроникой и компьютерами. Происходящие здесь социальные процессы еще не изучены достаточно глубоко и полно. Я не специалист в этой сфере науки, но, судя по той информации, которая попадалась мне на глаза, тут имеет место не столько взаимное стимулирование, но и взаимное препятствование. Ресурсы общества не безграничны, и процветание одних отраслей имеет следствием тенденцию к упадку других. И как это ни странно на первый взгляд, больше всего страдают ведущие отрасли экономики. Они нуждаются в помощи со стороны государства, так что тенденция к их социализации не является случайностью или следствием какой-то идеологии. В различных источниках приводятся различные величины, характеризующие распределение работающих граждан западных стран по упомянутым трём сферам экономики. Чаще приводятся такие величины от 20 до 25% работающих заняты в промышленности, от 3 до 6% в сельском хозяйстве, от 70 до 75% в сфере обслуживания. Эти данные истолковываются, само собой разумеется, как показатель очень высокой производительности труда и эффективности экономики Запада. Я не оспариваю это утверждение. Однако я считаю, что эти данные лишены социологического смысла, как и сама классификация сфер экономики. Согласно приведенным данным, в сфере производства материальных ценностей в странах Запада занято меньше одной трети работающих граждан. Причем проценты занятых в материальном производстве имеют тенденцию к сокращению. Есть основания предполагать, что лет через 50, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего – он упадет до 10 или даже до 5. Бесспорно это говорит о росте производительности труда. Но какого? Труда работающих людей. Назову такую производительность абстрактной. Производительность труда общества в целом, однако, характеризуется также многими другими факторами, в том числе наличием массы трудоспособного населения, не занятого в хозяйстве. Если его присоединить к той части работающих, которая занята в сфере производства материальных ценностей, то картина будет уже не такой радужной. А эта часть населения имеет тенденцию увеличиваться. Я предполагаю, что через те же самые 50 лет, если опять-таки процесс не будет прерван из ряда вон выходящими событиями, она вырастет до таких размеров, что пропадут выгоды от сокращения производительной части населения, то есть выгоды от роста абстрактной производительности труда. Думаю, что тут Запад достиг некоторого потолка, преодолеть который невозможно. Из тех 20-25% работающих, которые заняты в промышленности, отнюдь не все заняты непосредственно производительным трудом. Большинство из них занято в сфере обслуживания производительной части, в собственном смысле слова. Если их включить в сферу обслуживания, то наоборот, суждения о высоте производительности труда западных стран будут еще восторженнее и еще бессмысленнее, поскольку никаких вразумительных критериев различения производительного и непроизводительного труда не существует. Да и вряд ли они возможны в принципе, если, например, считать производительным трудом производство материальных ценностей то как быть с производством вооружений, предметов роскоши и вещей, которыми пользуются паразиты и преступники? От 3 до 6% работающих занято в сельском хозяйстве. Но характеризует ли это реальную социальную структуру западного общества существенным образом? Почему бы, например, не подсчитать, сколько людей вообще занято в той сфере экономики, в которую продукты сельского хозяйства производят, сохранятся, транспортируются, и вообще достигают потребителя, причем не только внутри данной страны, а и во всем мире, кормящим эту страну. Думаю, что картина получилась бы иная. Производство, распределение, потребление. Самой простой и абстрактной схемой всякой экономики является такая. Производство, готовое к потреблению продукции, включая услуги, приобретение этой продукции потребителям, включая использование услуг. Более кратко эту схему можно изобразить так – производство, потребление. В западной экономике эти два элемента схемы разделены и обособлены так, что большую часть из того, что люди производят, они не потребляют сами, а большую часть того, что они потребляют, они не производят сами. Приведенная схема усложняется тем, что производство, готовое к потреблению продукции, дифференцируется и возникает отношение между производством материалов для окончательной продукции или частичной продукции деталей для нее. Эта схема может усложняться еще более за счет того, что производству готовой к окончательному потреблению продукции может предшествовать два и более этапов производства. Важно здесь то, что некоторые производители здесь выступают также в роли потребителей. Например, в схеме производства материалов производство деталей, производство более сложных частей, производство окончательной продукции, второе, третье и звено являются и потребителями. Усложнение отношений производства и потребления происходит также вследствие того, что между производством окончательной продукции и её потребителем вклиниваются посредники, задача которых довести продукцию до потребителя. Это, например, магазины, Задача таких посредников – распределять готовую продукцию по потребителям. Посредник, в свою очередь, может дифференцироваться, то есть распределение будет осуществляться в два и более этапов. Например, первым этапом распределения может быть крупная фирма, а вторым – магазины, приобретающие у нее товары. Все элементы этих схем атомизированы, то есть состоят из множества отдельных предприятий-производителей, и множество отдельных потребителей. Окончание одних цепочек движения вещей и услуг может стать началом других. Цепочки перекрещиваются. Продукция от производителей может расходиться по многим различным линиям, к разным посредникам и потребителям. К потребителям продукция может сходиться по разным линиям. Потребитель приобретает различные вещи и пользуется различными услугами. Образуются пункты распределения, в которые продукция стекается по разным линиям и откуда она уходит точно так же по разным линиям. В обществе складывается густая сеть производителей, распределителей и потребителей. Отношения между ячейками этой сети находятся опытным путем и строятся на основе договорных соглашений. Это индивидуальная сеть в данном районе страны и в стране в целом. В стране складывается множество таких более или менее обширных, до известной степени автономных сетей, которые переплетаются в сети более сложные и в конечном счете в единую хозяйственную сеть страны. Я подчеркиваю, что сети такого рода на разных уровнях складываются опытным путем на основе личных контактов владельцев их ячеек или лиц, каким-то путем получивших право вступать в переговоры принимать решения и заключать контракты, одним словом предпринимателей. Это живой процесс. В нем имеют место пробы, ошибки и изменения, какие случаются в процессе жизни всякого сложного организма. Люди, участвующие в этом процессе, являются профессионалами в своем деле, а если включаются в него впервые, так или иначе приобретают опыт и становятся профессионалами. Весь процесс есть дело и подчиняется законам дела. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.